Телевидение не съело газеты, как предрекали его адепты. Раздумчивые, неторопливые россияне не отказались от газет и часто верили им больше, нежели симпатичным девушкам на экране ТВ, торопливо выплескивавшим новости. Правда, новые времена произвели жестокую селекцию в газетном мире. Часть газет закрылась, другие влачили жалкое существование, появились газетные издательские монстры. Они опирались на большие деньги и, в свою очередь, участвовали в делании больших денег. И не только напрямую. Реклама и просеянная через три сита информацией. Стала процветать заказная журналистика. Когда сериями заказанных и хорошо оплаченных публикаций меняли отношение читателей к событиям и людям. Журналисты снова становились влиятельными людьми. Главных редакторов газет принимал президент. Перед ними лебезили министры, ибо целенаправленные публикации могли разорить банк, изобразить преступного дельца патриотом, подтолкнуть принятие сомнительного закона. Но все это Прядов хорошо знал. У него не было сомнений, зачем Сосновскому понадобились московские известия. Магнат, обладавший миллионами, не собирался останавливаться на том, чего добился. Ему нужны были слава и власть. Григорий Ефимович, не глупый человек, давно разобрался в том, кто есть кто во влиятельном окружении московских известий. Сосновский – мотор и мозг далеко идущих планов. Ранен – исполнитель на высшем правительственном уровне. Мясницкий со своим сбродом – цепные псы, готовые разорвать каждого, кто станет поперек дороги Сосновскому, ибо живут на его деньги». Немного странным казалось то, что Сосновский нацелился именно на московские известия. Сегодня ведь просто открыть новую газету, были бы деньги. А лицензию получить несложно, особенно если заявка будет составлена в обтекаемых выражениях и без экстремизма. Но Сосновскому нужны были именно московские известия. Популярная массовая газета – со сложившейся системой работы, мощной материальной базой и стабильным контингентом читателей. Еще в те времена, когда московские известия, очертя голову, ринулись в омут борьбы за демократию, в них поверили. Эту веру умело поддерживала Марева. У него был принцип «Не можешь написать и напечатать правду, лучше молчи». Но... Это до поры до времени она так говорила. А потом внезапно открыла газетные шлюзы именно для правды. Прядов маялся душой. Он понимал, что к власти в России Сосновскому не прорваться. Не позволит российский менталитет. Станет неодолимым препятствием худая слава, которой окружены его миллионы. Ну, точнее, то, как он их сделал. И Сосновский будет неминуемо выдвигать кого-то впереди себя. Популярного, управляемого, с безупречно чистым имиджем. Ранина Вряд ли. Яков Михайлович прочитывал каждый номер московских известий, звонил Прядову, делился впечатлениями и с нажимом советовал, что следует готовить в следующие номера. Как он и обещал, Прядов стал членом правления Банка Евразия, и ему отстегивались неплохие деньги. Перестройка и переналадка газеты требовали огромных усилий, и Прядов сильно уставал, потерял рабочий ритм. К тому же в свет выбрасывались серые Скучные номера. Многие хорошие журналисты ушли. Острые темы подпали под запрет Сосновского».